цементном сарае непринужденно начался прием, на котором полагается стоять с бокалом в руке, подуть на ладонь. По обрывкам разговоров нельзя было догадаться о предстоявшей игре в песочнице, и прохожие у террасы к и м п и н с к о г о сначала тоже ничего не понимали. Надо было предусмотрительно взять с собой мазь от ожогов. Гости говорили о своих профессиональных делах, преобладали экономические прогнозы, вопросы о назначениях, шутки о ведомстве «Бланка», Воспоминания об отпуске, даже смешки поначалу, наверное, будет какой-нибудь х е п п и н и н г Цивилизованная веселость задавала тон в цементном сарае. Мне пришлось выпустить поводок из руки, моя ладонь. Кто-то пародировал федерального президента. Шпиц катался по асфальту, подскакивал к столикам с пирожными. Один столик опрокинулся. Линда в бежевом коротком платье и тетя Матильда в своем черном шелковом были единственными дамами. Подлинный шумовой фон. «Вон тот! Я видел! Вон тот! В очках!» Напитки разносил специально нанятый официант. Натлевшего, о уже только дергавшегося шпица кто-то набросил скатерть. Линда наливала бокалы слишком полно. Меня толкали и, когда я стал раздавать листовки, начали бить. «Шло тау!» проверил систему лампочек. Я потерял очки. Как и на генеральной репетиции, премьера Крингсовского наступления прошла по плану, успешно. Они били меня зонтиками, кулаками, портфелями. Он соединился с Готом и создал плацдарм для прорыва на Астрахань, растущий пузырь на моей ладони. Последние гости ушли незадолго до полуночи. Я кричал «Прочтите сначала мои листовки!» Тетя Матильда тоже удалилась. На Курфюрстендаме я истекал кровью. Мне рассекли правую бровь. А в цементном сарае «Д» был вместе со ш л о т о у свидетелем того, как Линда победила в песочнице своего отца. «Это бензин, а не напалм!» — кричал я. Линда доказала Крингсу, что он хотел бросить на передний план наступающих войск части, р а з б и т ы й уже во время удара грома. «Ну, теперь капитулируешь?» когда я попытался прорваться к ф а з а н н ш т р а с с е меня сбили с ног. «Никогда!» Мне было страшно. Кринс повторил это слово. «Никогда!» На мостовой, все еще кричая, нашел свои очки. Они оказались целы. Зиглинда положила перед отцом на барьер песочница немецкий армейский пистолет 08. «Тогда будь последователен!» На площадке перед террасой отеля к е м п и н с к и й я обрадовался, услыхав сирену полиции и а то бы они меня. В цементном сарае Д стояли шло Тау и я, два столпа. Менты тоже дали волю рукам, хотя я не оказывал никакого сопротивления. Трансформаторы электромеханической установки гудели. Кто-то крикнул, прикончить бы его вовсе. к р и н к с взял в руку лежавший на барьере 08 и сказал, «Теперь оставьте меня одного». Я придерживал очки. Линда тут же ушла. Прежде чем они уволокли меня, я вскрикнул еще раз другой. ш л о т о у хотел возразить. Они смеялись, да знаем, знаем. Крингс отмахнулся от нас. И в фургоне я тоже кричал «Напалм!» Даже цитаты из Сенеки он не сумел привести. Потом все погрузилось во тьму. Мое смущение. Мне было вполне весело. Перед сараем мышь со ш л о т а у выкурили по две сигареты. Я пришел в себя лишь в полицейском участке, у меня были спички. Моя ладонь... Выстрела так и не было слышно. Когда я на вопрос о профессии ответил «Штуденрат», полицейский сбил с меня ударом очки. Мы ушли.